Глава двенадцатая. Эйсон. Столица Аргента. Раз у меня появилось свободное время, сел поработать над дальнейшим переводом текста по устройству боевых артефактов древних. Долго возился. Закончив, тут же отправился в гости к джерелу. Старик, когда я к нему пришел, был каким-то велом. Пожаловался мне. «Что ты не выспался совсем?» Все какие-то новые идеи артефактов бродили в голове. Я хмыкнул. Такое впечатление, что он заранее почувствовал, что на него вот-вот обрушатся сногсшибательные знания. Мой загадочный вид очень заинтересовал архимага, ведь в наблюдательности старику не откажешь. Сразу встряхнувшись, он спросил у меня: Ну же, Эйсон, говори, что там у тебя нового? Явно же, чем-то есть старика, порадовать, не томи? — Вы бы сели на всякий случай, мастер, — сказал я, намекая, что ему нужно подготовиться к масштабу того, что я готов на него обрушить. Всю вялость со старика окончательно сдула. Он полностью ожил, разве что глазами не сверкал, как боевой конь перед атакой. — Адский демоны, договорил да уже, что у тебя там! — потребовал он. Я вытащил из сумки небольшой свиток в котором слово в слово записал тот перевод огромного куска на языке высших демонов, что раздобыл неожиданно в библиотеке короля Срединного королевства, протянул его джерелу. — О, теперь вижу, что текст такого размера надо читать сидя! — довольно проворчал он и пошел к ближайшему креслу. Начал читать, прочитал буквально два абзаца и тут же, подняв голову, спросил меня. — Это же то, про что я думаю? «Тут и дальше. Будет про принцип работы боевых артефактов древних мастеров?» В вопросе явственно прозвучала надежда, почти молитвенная. «Да, как раз про это», — подтвердил я. Зарел тоже снова опустил глаза к тексту. Спустя страницы он поднял их и сказал. «Это же многое меняет». Я вот прямо сейчас понял, как все же сделать тот артефакт, что ты давно мне поручил. Тот, что позволяет снимать отпечаток личности с каждого, кто хоть раз проник на территорию, охраняемую твоим усадебным артефактом. Когда я начал работу над ним, думал, что справлюсь за пару дней, а работа заглохла. Теперь вот ясно, на чем я тогда споткнулся. И ведь не боевой артефакт, а принцип-то общий». Я не успел даже ответить, как он снова наклонил голову к тексту и пропал в нем. Он сейчас вообще не нуждался в общении. Прекрасно понимаю. В первый раз я точно так же читал этот текст, не обращая внимания ни на что вокруг. Пришлось пока что заняться своими делами. Начал ходить по лаборатории и называть все попадающиеся предметы на эльфийском, чтобы попрактиковаться в нем. Делал это, конечно, про себя, но кажется мне, что даже если бы я вслух этим занимался, то нисколько не отвлек бы Джерелла от чтения. Вряд ли что-то способно было его сейчас отвлечь, кроме нападения монстров на дом. Наконец Архимаг закончил чтение и поднял на меня сверкающий взгляд. — Сколько же всего мне теперь надо попробовать? — сказал он мечтательно. — Как же выбрать то, с чего начать? Этот текст просто перевернул многое из того, что я считал каноном артефакторики. — А начните, мастер, с того самого артефакта, что позволит снимать слепки душ, проникающих на охраняемую территорию. Напомнил я ему про его же слова. — А и в самом деле-то, — согласно кивнул Джерел, и тут же забегал с живости юноши по лаборатории. Мне стало ясно, что все. Он горит работай, и мне можно уходить, пообщаться с ним больше не получится. Глаза радуются, когда вижу старика таким полностью поглощенным процессом новых открытий. Уважаю его за эту способность погрузиться с головой в любимое дело, несмотря на возраст. Люди с такой способностью, наверное, никогда по-настоящему не стареют. Эйсон — столица Аргента. Казнокрады собраны в частной тюрьме. Доля из сокровищ Несмана, прочитающаяся ему в двух пространственных артефактах, Глянул на часы. Время подбирается к семи, когда мне назначена аудиенция у Несмана. Пора отправляться в Бельбу. Прибыл ко дворцу порталом без десяти семь. Подошел к воротам, а там рядом с гвардией уже и камергер стоит неподалеку от входа, явно, чтобы меня встретить и проводить к королю. Большая честь, по любым меркам, все же это очень важный чиновник по своему статусу, и чувствую сразу, что какой-то он недовольный хотя и понятно почему, хотя и понятно почему. Видимо, ждал, что я с ним свяжусь, а не с Жарденом. Но нет, Жардену нет разницы, допускать меня до Несмана или нет, а этот мог запросто не допустить. Знаю я повадки таких вот царедворцев. Ему бы самому наверняка захотелось передать Несману сделанные джерелом артефакты. А если он догадался, что я уже переловил казнакрадов? то и сокровища, отнятые у них, чтобы эта сцена, как он все это вываливает перед глазами короля, всегда потом стояла у того перед глазами упрочивая положение камергера при дворе. Но я так скажу, если он хочет осыпать короля сокровищами, производя на него впечатление, то пусть сам пойдет и добудет их. Но ничего подобного он со мной, разумеется, обсуждать не стал. Несман вот недавно меня хотел герцогом сделать и начальником своей охраны, а я отказался, и теперь и вовсе непонятно, чем другим он меня вознаградит. А если пол царства отдаст, как в сказках, за свое спасение, так что открыто ссориться новому камергеру Бельбы со мной сейчас точно не с руки. Радует, что хоть такое понимание у него имеется. Мельда лично провел меня к королю молчание добрались до тронного зала. Ни малейших следов ремонта по пути я не заметил. Дворец, как был сильно побит жизнью, таким и остался с момента нашей прошлой встречи. Денег, значит, за это время в казни не прибавилось. Ничего, сейчас мы это исправим. В тронном зале, кроме короля, больше никого не было. Доверяет, значит, по-прежнему, раз без всякой охраны хороший знак. Несман уседал на своем троне и весьма учтиво меня поприветствовал. — Рад видеть вас, граф. Лорд Жарден сказал, что вы можете передать мне уже охранные артефакты? — Здравствуйте, Ваше Величество. — Да, и не только. Но начнем давайте с них. Король, было видно моими словами, был заинтригован. Но, что интересно, расспрашивать меня, прося детали, не стал, как сделал бы это еще недавно. Это выше королевского достоинства. — Прекрасно, этикеты его обучают, похоже, по ускоренной программе. Скорее всего, личная бела с которой они, насколько мне известно, живут себе вполне душа в душу. Я попросил позвать кого-нибудь из гвардейцев, ждавших в приемной. С удовлетворением отметил, заходя к королю, что там толпились сплошь те, что прошли через меня с Элором, и были признаны нами годными для этой роли. Ни одного из тех, что были выявленными нами шпионами, там не оказалось. Похоже, мое подметное письмо сработало, и всех шпионов допросил королевский палач. Это радует. Да даже сама эта информация, когда дойдет до знати, заставит ее зауважать Несмана. Переловил шпионов в своей охране, значит, не такой бестолковый король, как опасались. Несман удивился, но мою просьбу выполнил и такой приказ отдал. Зашли четверо гвардейцев. Показался их помощью, как работают мои артефакты, как нужно их правильно настраивать. Потом вызвали архивариуса, потребовав принести схему дворца. Когда ее принесли, я для вида немного посидел над ней. Не нужно всем напоминать, что я прекрасно знаю, как устроен дворец, поскольку мы с Элором хорошо подготовились к операции по освобождению Несмана». Затем, взяв карандаш, я указал, где именно нужно расположить в подземельях, принесенные мной сигнализации, после чего попросил короля, чтобы именно эти четверо гвардейцев и установили все артефакты в подземельях дворца, потому что им я точно доверял после расспроса под болтуном. А кому это поручение может передать король, если сейчас не уточнить, проверять неохота? Несман, видимо, поняв, что в моей просьбе есть какие-то резоны, кивнул и велел им заняться этим прямо сейчас. — Теперь, граф, если наши дела закончены, я бы хотел... — важно начал говорить он, — когда гвардейцы нас покинули, но я его перебил. Не по этикету, конечно. Вот и Камергер кисло поморщился, когда я так сделал, но король точно будет не в обиде от продолжения. — Ваше Величество. «Есть у меня еще пара вопросов, которые нужно срочно обсудить. Во-первых, все казнокрады, которые ограбили вас, пойманы и собраны в одной частной тюрьме. Ваши люди могут, предъявив вот эти шесть жетонов и сказав пароль, забрать их оттуда в любое удобное для вас время. Вот на бумаге адрес и пароль, а вот и жетоны». Все означенное я, сделав несколько шагов в сторону, положил на низкий столик, стоявший у стены. Короли Камергер было видно сильно впечатлились таким быстрым результатом по поиску казнокрадов. Знали бы они еще, что я за одну ночь управился с ними, со всеми. При помощи Лора, конечно, но это им знать не обязательно. Впрочем, после допросов узнают, что повязали их всех за одну ночь, сопоставив даты у пленников. Ничего. Только больше уважать будут?» «А как же сокровище, что они украли?» Впервые за время нашей встречи заговорил Камергер. Не выдержал, бедолага. «Ну да, казна пустая, а это означает, что и ему не платят. Правда, подозреваю, что он сам далеко не беден. Не на последние же деньги он пошил себе такие шикарные костюмы, в которых я его вижу. Трудно не заметить, что каждый раз костюм у него разный» но явно же он на эту должность пришел не для того, чтобы на свои деньги их шить. «А это во-вторых», — улыбнулся я, — «среди взятой добычи много артефактов. Они могут побиться, если высыпать их из пространственного хранилища прямо на пол. Можете распорядиться принести несколько матрасов?» «Конечно, они смогли. Вошедшие по вызову короля гвардейцы, правда, были откровенно шокированы». Услышав приказ короля, принести в тронный зал несколько матрасов. — Ну да, непонятно же ничего. Захоти король прилечь, к его услугам есть специально оборудованные спальни. Меня, что ли, спать хотят уложить в тронном зале, превратив его в ночлежку для заезжей знати? Что тут вообще творится? Но никто, ясное дело, ничего им разъяснять не стал. Пришлось им так и убежать, просто выполнять приказ, не понимая, зачем он. Впрочем, это нормальное состояние для гвардейцев. Не для того их нанимали, чтобы всем с ними делиться, что им хотелось бы узнать. Наконец матрасы притащили и сложили рядышком. Шесть штук, как я и просил, уложили по три штуки отдельно. Подойдя к первым трем матрасам, я извлек содержимое того пространственного хранилища, в которое мы сложили все изъятые артефакты. Неплохая такая куча получилась. Про золото я ничего не говорил. Но королю с камергером и так было понятно, к чему мне еще три матраса. Они смотрели, как я иду к ним, зачарованно, словно на представлении у знаменитого фокусника. Ну да, что-то в этом есть такое. Достал и порожнил второй артефакт с золотыми монетами. Они с таким шумом рухнули на матрасы с двухметровой высоты, что внутрь тут же ворвалась перепуганная охрана уже с обнаженными мечами из замерла на входе, глядя на огромную груду золотых монет, сыпавшуюся с матрасов. Ну, тут уже не только из-за того, что этим тоже не платили. Само зрелище того стоило. Две трети миллиона с золотом выглядит очень даже прилично. Я щелкнул пальцами, привлекая внимание гвардейцев, и выразительно показал глазами на распахнутую дверь. Как они сюда влетели, шустро, точно так же и умчались, аккуратнейшим образом прикрыв за собой дверь. — Естественно, там уже между собой обсудят, что увидели. Чувствую, пойдут по дворцу слухи про Эйсона-волшебника, притащившего королю Несмана кучу золота с какой-то стати. А потом они вспомнят, что рядом еще лежала и груда артефактов. — Ваше Величество, я взял свою долю сам вот этими артефактами и частично золотом. Тут все перечислено, — сказал я, доставая еще одну бумагу и тоже кладя ее на столик но Несман сразу внимания на мои слова не обратил. Король не мог отвести взгляд от сокровищ, можно понять. Первые увиденные им серьезные деньги после освобождения из тюрьмы. Но ведь для масштабов целого королевства это очень немного. Хватит лишь заткнуть самые зияющие прорехи в бюджете. И не хотел я лезть с советами, но все же решился. — Ваше Величество! Этой суммы хватит удовлетворить первоочередные нужды королевства. Но чтобы Бельба процветала, прежде всего нужно выявить и прикрыть дыры на границе с темным пятном. До меня дошли слухи, что там себя как дома чувствуют контрабандисты, причем даже из других королевств. Целые кланы расхищают то, что принадлежит именно вам. Пока все так и есть. Бельба теряет огромные суммы доходов. Никакие налоги с крестьян не возместят вам того, что полагается казне с добытых в темном пятне ценнейших трофеев. Король и камергер переглянулись. Эмельда, возьми войска и немедленно займись проверкой границы с темным пятном. Тут же приказал Несман. Сам видишь, что граф Эригарский плохого не посоветует. Сделаю, ваше величество. — поклонился Камергер, оставаясь на месте. Глаза его вернулись к куче золотых монет. «Я сказал немедленно!» — повторил король нетерпеливо. «Ого!» — Анесман входит во вкус власти. Уже и зубы показывает ближайшим сподвижникам, если они неправильно его понимают. «Извините, Ваше Величество!» — не понял ваш приказ сразу. Поклонившись, Камергер шустро отправился на выход. Едва дверь за ним закрылась несман тут же заговорил даже лучше будет если мы обсудим вопрос вашей награды за спасение моей жизни граф наедине все же вопрос деликатный подойдите к трону граф ну я и подошел конечно все этот вопрос с наградой не оставляет короля что он там еще придумал интересно хочу вам подарить этот артефакт достал он откуда то из за трона что то крепко сжимая в руке это редкость Последний шанс на спасение. Случай смертельной атаки переносит владельца в другое место. И тут я сразу кое-что вспомнил. Ваше Величество, а это не такой же артефакт, как тот, что спас королеву Абелу. Как же мне забыть что атаку, сбежавшей из тюрьмы, куда я ее отправил, бельбийской герцогине? Столько трупов телохранителей, а Абелла оказалась в полном порядке. Хороший у нее защитный артефакт выдернул из зоны действия той чертовщины, которую использовали против нее, и тем самым спас ее. И тут я увидел на лице Несмана смущение. Да неужто? Ваше Величество, неужели это тот самый артефакт, который при покушении спас принцессу Абеллу? Но, собственно говоря, это он, — признался король. Не научился он еще врать, ведь для короля это одно из главнейших умений. Но для меня сейчас это хорошо, что не научился. Но я не могу взять такой важный артефакт, оставив королеву бельбы в опасности. Ну да, он правду говорит, и я тоже пойду этой же дорогой. Мне-то так даже сподручнее. Так-то соблазнительно, конечно, потому что это артефакт, который точно защищает от проклятий. Ведь именно проклятием принцессы была тогда атакована. Но мне точно не нужен такой подарок. «Вот даже если представить, что будет, если через пару дней сектанты организуют новое покушение на Беллу, она погибнет, и у короля Драска ее безутешного отца тут же возникнет вопрос, как же так? Я же ей такой хороший артефакт дал. Почему он ее спас в первый раз, но не спас в этот? А Несман ему скажет, а я его подарил вашему Ассалу, графу Оригарскому, который спас меня однажды из тюрьмы». И что тогда сделает Драск? Несман — король другого королевства, и на нем зло просто так не выместишь. Порешь разве что злобно на него. А вот граф Иргарский, что принял такой подарок, оставив дочка уязвимой перед сектантами, вот он, рядышком, так соблазнительно приказать схватить его и отсечь ему голову, чтобы смягчить боль от потери дочери. Да это не подарок, а подстава какая-то.